Пошел Норм, за ним девушка с пустой бельевой корзиной. «Знакомься», — улыбнулся Норм, — «моя жена хейди Жек удивился. Девушка была настоящей красоткой, несмотря на спутанные волосы и отсутствие косметики. На вид ей было лет двадцать. Странно, зачем ей сдался такой неотесанный уволень, как Норм, лорд Девушке чувствовался стиль. Она напоминала Джеку дочек нефтяных магнатов и сталсы Правда, впечатление портило ее выговор. — Хотите чаю со льдом? — спросила она в растяжку. И стало ясно, что она выросла на ферме или возле нефтяной вышки. Но все равно она была красотка. Нэнси Полис, сидя за столом, курила сигарету. — Я хочу знать, где Орис? — повторила она. — А чего-нибудь покрепче вас нет? — спросил Джек, глядя на Хейди. «Есть банка», — ответил за жену Норм. Джек развернулся к столу, посмотрел на лежащие на нем журналы. Домашний очаг, птицеводство, журнал для домохозяек и последний выпуск «Досуга на свежем воздухе». «Потерпи», — бросил он Нэнси, взял досуг и стал перелистывать его. Из шкафчика под рукомойником Норм достал глиняный кувшин, вмещавший треть чистого виски. — Детка, — обратился хайди принеси стаканы будь добра да у нас всего два ответила та и посмотрела на джека кому то придется спить из горла джек улыбнулся и отложил журнал охотишься спросила норма когда случай подвернется и оставляешь свою девчонку кать одну он подмигнул хейди та тоже подмигнула в ответ — А ей здесь нравится, — объяснил Норм. — Видел бы ты, где она жила раньше. — Мне не надо, спасибо, — объявила Нэнси, глядя, как Норм разливает виски в два стакана. — А я не тебе. Это мне и Джеку. Норм передал Джеку стакан. Нэнси присела боком к стылу, закинула ногу на ногу. Тонкие черные брючки классно очерчивали стройные бедра. Она посмотрела на Джека стряхнуло пепел на линолеум. «А не молод ты пить?» «Раз при сухом законе пить нельзя никому, значит, всем можно нарушать закон и пить сколько влезет», — ответил Джек. «Ты работаешь на самого Ориса Белмонта?» «Я его первый помощник. Ну и как с ним работается?» Джек поднял стакан, отпил большой глоток, ощутил приятное изжение внутри. Нынся не сводила с него глаз». «Ничего плохого про мистера белмонта я не скажу», — ответил Джек. «Слыхал я кое-что, но не знаю, правда или нет». «И что ты слыхал?» «В конторе поговаривают, что он западает на хорошеньких секретарш». Джек подмигнул Нэнси. «Черт, ничего не мог с собой поделать». Он слышал, как смеется Норм, поднял глаза и увидел, что Хейди улыбается. Сквозь тонкое ситцевое платье просвечивали соски. Она все понимала и улыбалась ему, как кошка. Если у кошки бывают сиськи. Он развернулся к Нэнси, которая затягивалась с сигаретой, не сводя с него глаз. Нэнси не улыбалась. Джек отхлебнул еще. Пошло как надо. Ему уже было хорошо. Она никуда не сбежит. Можно сказать... «Детка, тебе придется какое-то время побыть здесь!» Она поднесла сигарету к его локтю, выставанному на стол. С Орисом ничего не случилось. «Я сказал, что он ранен, чтобы выманить тебя из дому. Так вы что, хотите взять за меня выкуп? Посмотрим, сильно ли мистер Беллман тебя любит. А если он не заплатит, вы меня убьете?» «Он заплатит. Тогда уж тебе точно придется меня убить. Зачем?» Мы уехали. Никто не знает, где мы. — Зато я знаю, кто ты такой. Джек громко икнул и сказал. — Я не служащий ориса Беллмонта, а я тебя обманул. — Я знаю, — кинула Нэнси. — Ты его сын, паршивец. Как только твой индюк-приятель назвал тебя Джеком, я сразу вспомнил. Ты Джек Беллмонт. Помню, восемь-девять лет назад, когда я работала у Харви, «Ты вечно просился домой!» — хныкал и тянул отца за рукав. «Ты и тогда был гаденышем!» «А сейчас кем стал? Похитителем?» «Я слышала твой шантаж не прошел!» «Черт!» У Джеки прямо руки чесались пристрелить ее. «Раз норма, охотник, у него должно быть ружье!» «Знаешь, — продолжала Нэнси, — меня от тебя тошнит. Можешь попросить у отца деньги, когда захочешь, он тебе их даст». Но нет, ты лучше их украдёшь у него. Господи, если уж тебе так хочется стать настоящим вором, иди, играй в банки.